Анастасия. Глава четвертая. При всей моей симпатии к Тайле я все же обрадовалась, что она не нагрянула с утра пораньше. Да и Фабиан на глаза не показывался, что только радовала. Хотя я сама не понимала, в чем причина. То ли в том, что он меня раздражал и злил, то ли в том, что я, даже не понимая, что все произошло случайно, все равно винила его в моем беспамятстве. Или все же в том, что, несмотря на все перечисленное, Фабиан все равно действовал на меня прямо как-то гипнотически. Да уж, не очень-то весело не знать саму себя. Вдруг я именно такая, как Фабиан говорил? Вдруг влюбляюсь направо и налево и вообще падкая на красивых мужчин? А Фабиан как раз-таки образец мужественной опасной притягательности. Потому-то его присутствие так на меня и действует. Хотелось все же верить, что я куда благоразумнее. Но забытое прошлое все равно пугало своей неизвестностью. Ну ничего, сегодня Фабиан проиграет мне спор, а я уеду во вроде как родной рензит. А там, в окружении родных людей, наверняка восстановление памяти пройдет куда быстрее. В особняке, как я поняла, было около двух десятков слуг. Заведовали всеми дворецкий хейлерс и старшая служанка Ульна. И именно она взяла меня, так сказать, под свою опеку. Молоденькие служанки, конечно, тоже мелькали, но эпизодически. А Ульна отнеслась ко мне чуть ли не по -отечески. «У вас сегодня такой важный день, госпожа», — приговаривала она, принеся мне в комнату завтрак. Помню, как два года назад госпожа Тайло волновалась перед открытием королевского сезона. Правда, она больше всего волновалась из-за того, что господин Фабиан будет отгонять от нее всех кавалеров, считая их недостойными. Всё-таки после смерти родителей упокой милосердное талань их души. Господин всегда опекал младшую сестру. Но все в итоге сложилось замечательно. Госпожа Тайла счастлива в браке. И все же с ее переездом в дом мужа здесь стало так тихо. Вы первая девушка, поселившаяся в этих стенах с тех пор. Я, она хихикнула, право слово начала, даже опасалась, что не вспомню, как дамские прически-то делать. Я даже чашку с чаем отставила. «Так, а почему лорд Фабиан до сих пор не женился? Вроде же по возрасту и уже положено». Ульна вздохнула, чего-то отвела взгляд. «Господину двадцать семь этой зимой исполнилось. Что же касается женитьбы? Кто знает? Он частенько возвращается за полночь, но оно и понятно, молодой, здоровый мужчина. Но о женитьбе пока разговоров не было, по крайней мере, до нас слуг не доходило». Видимо, господина Фабиана вполне устраивает холостяцкая жизнь, и он больше не хочет ничего менять. Больше не хочет? Значит, все-таки раньше была попытка, и выходит неудачная. Быть может, Фабиан любил какую-нибудь девушку, но что-то там не сложилось, и потому он стал таким циничным и холодным? Хотя нет, тут явно не такой случай. Мне кажется, влюбись такой человек, как он, так даже силой заставит свою избранницу быть с ним. «У нее не будет ни единого шанса ответить отказом». Аульна продолжала. «И хотя я искренне от всей души сочувствую вашей беде, но в то же время ваше появление словно бы вдохнуло жизнь в этот дом, чему я не могу не радоваться. Вы как будто дар самой милосердной Талани. Я все же здесь ненадолго», — на всякий случай сообщила я. «Думаю, после сегодняшнего бала я отправлюсь домой в рензит. В кругу семьи память уж точно восстановится быстрее». «Вы правы, конечно, в своей искренности пожилая женщина все равно не смогла скрыть легкой досады. Хоть и жаль, что отъезд так скоро, но, кто знает, вдруг сегодня в королевском дворце вы встретите мужчину своей мечты». Я улыбнулась. «Боюсь, мужчины мечты вот так просто не встречаются. Хотя, если бы не Фабиан с его маниакальным желанием выдать меня замуж, грядущий баллы и вправду вызывал бы исключительно приятное волнение». Это же ужасно любопытно и в то же время наверняка грандиозно и романтично. Но в любом случае, даже если там будет что-то такое, от чего сердце зайдется от восторга, нельзя этого показать. Наверняка Фабиан будет следить неотрывно. И вот интересно, а что бы сам он пожелал, если бы выиграл в нашем споре? Таила приехала за час до выезда в королевский дворец, причем уже в полном параде. Пусть ее зеленое бальное платье и было без корсета, даже подчеркивало небольшой животик, все равно сестра Фабиана выглядела грациозно и изящно. «Как ты? Все в порядке?» – с порога спросила она. Я как раз стояла напротив зеркала, служанка закончила завивать мне волосы и теперь как раз укладывала их в прическу, увивая жемчужными нитями. «Да, в порядке, в полном». Я даже не поняла ее беспокойства. Фуф, а то я успела вообразить себе не весь что. Тайла попыталась сесть в кресло, но так и не совладала с пышной юбкой, а стала стоять. Лафар коварно удерживал весь день меня дома. Вот думаю, это наверняка Фабиан его подговорил, чтобы я тут под ногами не путалась, не мешала ему тебя соблазнять. Я ж чуть воздухом не подавилась. Соблазнять? Тайла выразительно глянула на служанку, та, поклонившись, тут же покинула спальню. «Тайла, что ты такое говоришь?» Я озадаченно на нее смотрела. Я сегодня его даже не видела, хотя я и комнату не покидала. «Я же видела, как он вчера на тебя смотрел!» Приглушенно пробурчала она. «А я своего брата, как олупленного знаю. У него одних только любовниц, штуки три в столице, и то это только те, про кого я наверняка знаю. Ко всем девушкам Фабиан относится чисто потребительски, потому не поддавайся его чарам». «Да я вроде и не собиралась, Я и раньше-то была о Фабиане не лучшего мнения, а теперь и подавно. «И вообще, я планирую после сегодняшнего бала уехать в Рензит, так что вопрос решится сам собой». «Так скоро?» — огорчилась она. «Но давай все же не будем загадывать, мало ли как дело пойдет. Так, дай-ка я тебя рассмотрю получше». Взяла меня за руки, придирчиво оглядела. «Ты все-таки выбрала это платье». Оно, конечно, тоже милое, но то алое все же было бы лучше. Там ведь слишком декольте глубокое, и Нотелла перебила. Увы, Эленсия, мужчины первым делом смотрят именно на декольте. И если оно им интересно, то и до рассматривания богатого внутреннего мира они не доберутся. Я даже не успела возразить, что мужское внимание меня сейчас уж точно не интересует, как в дверь постучали. Заглянувшая служанка доложила. госпожа Тайла. «Ваш муж попросил вас выйти в коридор». «Чего это он?» Тайла хоть и глянула на меня озадаченно, но все же вышла из комнаты вслед за служанкой. А я снова перевела взгляд на свое отражение. «Может, Тайла и права, платье слишком закрытое, и вырез не глубокий и полупрозрачные рукава вдобавок, но цвет такой нежный, лавандовый, и если бы не меру узкий корсет, то цены бы этому платью не было». Но, главное, кулон в форме многолучевой звезды в глаза не бросается, прикрыт тканью. Почему-то не покидала странная уверенность, что лучше лишний раз его никому не показывать. Вот что за тайны в моих забытых воспоминаниях? Тайла вернулась через пару минут, ужасно недовольная. Нет, это точно заговор. Не зря я опасалась. В общем, Лафар настаивает на том, чтобы мы поехали в дворец прямо сейчас. Якобы ему там переговорить с кем-то надо. пока большого скопления народа не будет. Ага, так я и поверила. Наверняка это Фабиан его подговорил с тем расчетом, чтобы потом с тобой наедине на бал поехать. Он явно что-то задумал. Даже если и так, задуманное ему точно не удастся. Лично я в этом не сомневалась, поймала себя на странном волнительном предвкушении противостояния. Тем более все равно я уже завтра покину этот дом. Так что волноваться мне точно не о чем. Фабиан. «Мне весьма прискорбно это сообщать, лорд Фабиан», сухонького вида императорский нотариус внимательно перебирал лежащий на столе свитки. «Но по закону вы не вправе завещать свое состояние вашей сестре. Все же леди Тайла с тех пор, как вышла замуж, уже не считается частью вашей семьи. А наследование идет исключительно в рамках рода», — так гласит закон. «Но я все же не понимаю, почему вы вообще озаботились этим вопросом». глянул на него с искренним любопытством. «Ведь все равно, рано или поздно, вы женитесь, и тогда уже все ваше состояние перейдет к вашим прямым по крови наследникам». Фабиан сдержал раздражение, хотя так и хотелось сказать нотариусу, чтобы не совал свой крючковатый нос не в свое дело. Спокойно произнес. «А если допустить, что я вообще никогда не женюсь? Что ж...» тот развел руками. «Закон в этом случае неумолим. Все ваше состояние отойдет имперской казне и будет распродано». Контролировать себя удавалось лишь с трудом. На скулах заиграли желваки, а ведь так рассчитывал, что удастся оставить прямой наследницей Тайлу. А по закону выходит, все состояние его рода, накопленное трудом предков, в итоге попросту пойдет с молотка. Казалось бы, год прошел с той роковой ночи, когда и намерянка пыталась отнять его магию. Целый год. Но время только не лечит, но еще больше обостряет, еще сильнее усугубляет проблему. Впрочем, все равно есть способ вывернуться. Переписать все на Тайлу еще при жизни, хотя бы так уберечь наследие рода. Стоит ли говорить, что домой возвращался просто в отвратительном настроении? И уж точно не было никакого желания еще и на открытие королевского сезона ехать. Но выбирать не приходилось. Чтобы Тайла не начала в очередной раз читать ему нотации, Попросил Лафару увести ее пораньше, все-таки в таком дурном расположении духа вполне мог сорваться на сестру, чего уж точно не хотелось. И вот уже пора была выезжать. Не сомневался ни на миг, что Эленция задержится, ждал ее в холле уже заранее раздраженной. Ведь весь день был у этой девицы на сборы, и, по словам Хайлерса, она вообще из комнаты не выходила. Наверняка с самого утра перемеряла все свои наряды, лишь бы выглядеть эффектнее, быть самой блистательной. Все девушки одинаковые. Но нет, она все же не заставила себя ждать. И пары минут не прошло с того момента, как отправил за ней служанку, и вот Эленсия появилась вверху лестницы. Даже странно. Обычно девушки стараются для бала сверкать, как шкатулки с драгоценностями, а уж глубиной декольте и голенными плечами уже никого не удивишь. Но Эленсия рушила все стереотипы. Не откровенного выреза, рукава вдобавок, но при всей закрытости платье весьма однозначно подчеркивает тонкий девичий стан прелестной округлости. Интересно, Эленсия нарочно так рассчитала, чтобы выделяться на фоне остальных? Или же она и вправду хотела выглядеть проще, даже не догадываясь, что получилось с точностью до да наоборот? Явно же тот случай, когда закрытость будоражит куда больше, чем откровенность. И чем дольше на нее смотрел, тем больше заманчивых образов рисовалось в сознании. Как же хотелось разорвать эти жемчужные нити в прическе Эленсии, чтобы тяжелые локоны рассыпались по плечам, запустить руку в ее волосы, обездвиживая строптивицу, заставляя замереть в его объятиях трепещущую, покорную. «Лорд Фабиан, я как-то недостаточно хорошо для Бала выгляжу?» — опасливо спросила она, преодолев последние ступеньки. «А то вы так на меня смотрите!» «Милое платье!» Он, естественно, не показал и тени истинных эмоций. «И раз вы уже готовы, то пора выезжать. Экипаж ждет». «Да, да, конечно!» Но тут же добавила, пытливо на него глядя. «Надеюсь, вы помните о нашем споре?» «Я-то помню, а вот вы нет». «То есть?» нахмурилась Селенсия. То есть я не позволю вам выиграть лишь потому, что чисто из дурного характера вы будете сдерживать свои эмоции. Все должно быть честно. И потому, — невозмутимо улыбнулся, — я сделаю так, что о нашем споре вы забудете до конца вечера. «Честно?» — ее чудесные глаза сверкнули от возмущения. Эленсия даже попятилась. «Это, по-вашему, честно?» «Вполне. Я всего лишь не дам вам притворяться. Только и всего». Фабиан не стал церемониться. Магия окутала Эленцию лишь на миг. Сияние тут же исчезло, девушка растерянно огляделась, пробормотала. «Простите, вы, кажется, что-то говорили?» «Я говорила, что уже пора выезжать на бал», снисходительно пояснил Фабиан. «Идемте». Вот теперь, не помня об их споре, она будет искренна так, что однозначно проиграет. Уже одной проблемой меньше. И все же странно. возвращался домой в таком дурном настроении, но сейчас будто его и нет вовсе. И что могло так повлиять? Анастасия. Не думала, что буду волноваться. Но стоило сесть в закрытый экипаж, как даже озноб пробрал. На улице опустились сумерки, на улицах города, по которым мы проезжали, мерцали магические огни. А я с каждым мгновением нервничала все больше. «Приятное предвкушение?» Похоже, сидящий напротив Фабиан все это время внимательно за мной наблюдал. И уж сам-то он выглядел расслабленным и, как всегда, невозмутимым. Интересно, есть ли вообще такая сила, способная пробить эту его невозмутимость? Немного не по себе. Я не стала отнекиваться. Немного? Он усмехнулся. Вы так мнете эти несчастные кружевные перчатки, что я уже порываюсь у вас их отобрать? Я перевела рассеянный взгляд на перчатки. «Вообще ведь забыла, что так их и не надела. По-прежнему держу в руках». «Ваше волнение вполне понятно», — рассуждал Фабиан с такой легкостью, будто ни на миг не сомневался, что видит меня насквозь. «Первый бал, галантные кавалеры». «Может, и не первый», — возразила я. «Я ведь этого не помню». «Это и без воспоминаний понятно. Ваш родной рензит, провинциальный городок, то еще захолостье». Если там даже какое-то мероприятие и называли громко балом, то на настоящий бал это точно не походило. «Простите, вы ко всему относитесь с таким высокомерием?» — хмуро смотрел на него я. «Я ко всему отношусь объективно». Казалось, его даже позабавила моя реакция. «Но вам сложно это понять, ведь вы в силу своей неопытности и юности видите мир исключительно в радужных тонах. Впрочем, для девушек высшего света это вполне логично». «Вы не знаете трудностей?» «А вы знаете?» Почему-то ужасно злил этот его снобизм. «Вы ведь всю жизнь как сыр в масле катались!» «Как сыр в масле?» Переспросил Фабиан. Странноватые выражения. Но все же ответил. «Вы не знаете моей жизни, не знаете, что и как в ней складывалось, поэтому ваши выводы обо мне заранее ошибочны». Я не удержалась от усмешки. «То есть вы якобы знаете обо мне все?» А я на ваш счет априори ошибаюсь. Именно так. Этот пуп земли и бровью не повел. Но почему такое впечатление, что он нарочно меня провоцирует? Может, ему попросту нравится, как я злюсь, это кажется ему забавным? Но нет уж, я не собиралась больше доставлять ему такого удовольствия. Отвернулась к окну. Наш экипаж как раз в это время сделал очередной поворот, и, похоже, мы выехали за черту города. Большинство огней остались позади, вдоль дороги в сумерках просматривались лишь очертания деревьев. Но Фабиан не собирался оставлять меня в покое. «Договариваемся заранее. На балу вы под полной моей опекой. То есть я буду принимать решение, с кем вам танцевать, с кем говорить, все исключительно с моего одобрения. И прежде чем вы начнете опять возмущаться, это не мой каприз, если что». Я тоже не в восторге от перспективы вас опекать, но таковы правила этикета. На первый бал девушек выводят старшие в семье – отец или брат. Ну, или опекун, как в моем случае. Я не удержалась, отрывисто спросила. Вы вообще когда-нибудь что-нибудь чувствуете, лорд Фабиан? Просто со стороны такое впечатление, что вы как бездушный механизм, действующий исключительно по правилам. Вы все просчитываете, стремитесь все контролировать. Неужели вам никогда не хотелось привнести в свою жизнь хоть немного хаоса? В данный момент единственный хаос в моей жизни сидит сейчас как раз напротив меня и говорит глупости. Снисходительно улыбнулся Фабиан. Но если вас так волнует моя тонкая душевная организация, мы можем вернуться к этому вопросу после бала. На мой хмурый вопросительный взгляд тут же пояснил. «Есть у меня такое подозрение, что после бала нам будет что с вами обсудить». Почему-то в его словах мне отчетливо почудился скрытый подтекст, но я не стала переспрашивать, как раз в окно экипажа открылся вид на мерцающий в сумерках королевский дворец. Даже дух захватило. Но не только от волшебного зрелища, больше от предчувствия, что на балу я все непременно встречу кого-нибудь из забытого мною прошлого. Интересно, а как вообще Фабиан все это обставил? Вряд ли же стал оглашать, что случайно чуть не убил меня, лишил памяти и потому теперь взял надо мной опекунство. Так как тогда он все это преподнес? И преподнес ли вообще? Пока складывалось впечатление, что никто из окружающих не в курсе, в каких мы отношениях. Похоже, меня воспринимали исключительно как спутницу Фабиана. Ну а что, со стороны вполне похоже. «Прибыли вместе, идем вместе, вдобавок моя рука покоится на его локте». И пусть так положено по этикету, будь я, к примеру, в сопровождении отца или старшего брата, но окружающие явно делали совсем иные выводы. И не то, чтобы меня интересовало мнение совершенно чужих людей, но от пристального внимания все же стало не по себе. Столько взглядов... Я даже сама не заметила, как подумала это вслух. Пока мы поднимались по широким ступеням к распахнутым высоким дверям дворца. То ли будет в бальном зале. Фабиан, похоже, считал пристальное внимание к нам нормальным. Можете, кстати, гордиться. И чем же? Если я что-то в данный момент и испытывала, то только неловкость, а не гордость. Ведь вправду, если сейчас вокруг только те, кто прибыл одновременно с нами, то в зале уж точно народу будет больше. И уж очень это все непривычно. Наверное, прав был Фабиан, когда говорил, что я раньше на Балах уж точно не бывала. Гордиться тем, что вы моя спутница. Я впервые появляюсь в высшем свете не один, а с девушкой. Так что считайте, вам очень повезло. Но тут же хмыкнул. Если, конечно, сложившуюся ситуацию вообще можно назвать везением. Совершенно с вами согласна. Думаю, нам обоим было бы куда проще жить без той роковой встречи на пристани. Вот это да! Очередной ироничный взгляд. Ощутимый прогресс, вы впервые в чем-то со мной согласились. Сколько всего сегодня впервые? У Фабиана будто бы с каждым мгновением настроение улучшалось все больше. Остается лишь к обоюдному удовольствию отделаться одним этим вечером. Я сегодня же вас представлю самым благонадежным, на мой взгляд, холостякам. Можете кокетничать с ними сколько угодно». Мы как раз поднялись ко входу во дворец. Лакеи в парадных ливреях, стоящие по обе стороны золоченных дверей, тут же почтительно поклонились. «Вам никогда не говорили, что ваше упрямство граничит с настырностью?» Я понизила голос до шепота, хмуро глянула на Фабиана. «В этом вы тоже первая. Но я и так уже в курсе, как вы склонны заблуждаться, так что ничему не удивляюсь». Он в ответ улыбнулся, невиннейший из улыбок. «И сейчас наверняка скажете, что я просто невыносим». «Зачем мне это говорить, если вы и без меня это знаете? К тому же...» — мой голос невольно дрогнул. «И вовсе не из-за великолепия холла, открывшегося перед нами. Может, мне показалось, но стоило сюда ступить, как мой кулон в форме звезды начал ощутимо нагреваться, будто на что-то реагируя. «Все в порядке?» Фабиан даже остановился, смотрел на меня очень внимательно. «Да, вроде бы». Я интуитивно коснулась кулона, сейчас скрытого тканью платья. На ощупь он был такой же, но почему же на коже он чувствовался таким горячим? Ведь не артефакт вроде, простое украшение. Я не стала замалчивать, тихо призналась. Мой кулон будто бы нагрелся. А что, если это какая-то семейная реликвия и реагирует на близость кого-то из моих родных? Фабиан нахмурился. «Это же простое украшение. Похоже, у вас слишком богатая фантазия, леди Эленсия. Идемте, судьбоносный бал ждет вас». Как ни странно, стоило войти в бальный зал, как клон мигом остыл, будто бы его резко заглушила некая сила. И не то, чтобы это вызвало нервное беспокойство, но все равно уж очень стало не по себе. Будто забытое мною прошлое хоть на миг, но дало о себе знать. Но прошлое прошлым, а настоящее пестрело магическими огнями, яркими нарядами, придирчивыми взглядами и вдобавок гремело оркестром. Я даже не расслышала, как именно церемонимейстер на входе нас представил. Вся эта яркость и какафония даже на миг дезориентировали, я вцепилась в локоть Фабиана скорее по инерции, чем в поисках защиты, но Фабиан и без слов понял, что со мной. «Это нормально». Хоть и произнес тихо, но я расслышала. «С непривычки всегда так. Наш император – любитель помпезности. Все обязательно должно сверкать, громыхать. Но, к счастью, к этому быстро привыкаешь». Он огляделся по сторонам. И будто бы и вправду его совершенно не волновало, что нас придирчиво разглядывают, а некоторые дамы еще и перешептываются. Быть может, он просто настолько привык к повышенному вниманию? Что ж, церемонию открытия сезона мы пропустили, как я посмотрю. Но, думаю, вы переживете, что прослушали вступительную речь императора. Главное, ваш пригласительный с магической печатью я передал управителю сезона еще вчера. Так что вы считаетесь полноправной участницей. Наконец-то вы приехали! К нам уже спешила Тайла с Лафаром под руку. Что же вы так припозднились? После речи императора такой магический фейерверк был прямо здесь, в зале, а вы все пропустили. «Ничего. Главное, чтобы женихов для Эленси еще не успели разобрать». Фабиан был непробиваем. Поинтересовался у меня. «Какой напиток, так и быть, принести юной леди?» «Яду». Я бросила на него мрачный взгляд. Ведь наверняка же Фабиан прекрасно понимает, как доканывает меня эта тема замужества. Но нет же, как назло, раз за разом повторяет. Но он на мои слова даже не отреагировал. Ушел вместе с Лафаром, чему я была только рада. А уж таяло и подавно. Тут же подхватила меня под локоть. «Как ты? Все хорошо?» «Да, все отлично», — я улыбнулась. «Просто уж очень пока непривычно». «Главное, чтобы Фабин под ногами не путался». Она вдруг понизила голос до шепота. «Ты только не оборачивайся, там один блондин глаз тебя не сводит. Красавец! И лицо такое знакомое!» Она на миг задумалась. «А, точно! Лорд Спейр!» «Между прочим, как и Фабиан из числа высших магов, богат, знатен и... тайла!» Я чуть не взвыла. «Пожалуйста, хоть ты не наседай на меня с этим!» «Ой, он идет прямо к нам!» Казалось, она вот-вот от восторга в ладоши захлопает. «Эленсия, ты, главное, не теряйся, я все возьму на себя!» Подошедший к нам светловолосый молодой мужчина и вправду был хорош собой. Вот только что-то аж кольнуло при первом же взгляде на него. «Да что же ты сегодня со мной такое?» «Доброго вечера, леди!» — с улыбкой поприветствовал он, кивнул Тайли, перевел взгляд на меня. «Прошу мне простить мою прямую линейность, но, быть может, мы с вами встречались раньше?» У меня аж дыхание от волнения перехватило. Неужели я наконец-то встретила хоть кого-то, кто знал меня? Но неугомонная Тайла подключилась до того, как я даже рот успела открыть. «Ой, а вы, лорд Спейер, получается, знали леди Элентю раньше?» «Видите ли, какая здесь щекотливая ситуация? Из-за несчастного случая бедняжка ничего о себе не помнит». «Неужели?» Блондин, хоть и вежливо улыбнулся, но смотрел на меня так пристально, словно хотел в самые затаенные мысли заглянуть. «Выходит, леди Эленсия, вы и вправду меня попросту не узнаете. Признаться, я сначала списал ваше отчуждение как некое кокетство или даже желание подшутить. Даже вот так решил подыграть вам в этом». «Простите, но я на самом деле ничего не помню из своего прошлого». Я, в свою очередь, вглядывалась в его правильные черты лица, и ведь упорно мелькала мысль, что я вправду вижу его не впервые, причем его образ будто бы связан с некими сильными эмоциями. «Так кто он мне?» А Тайла так вообще не умолкала. «Вы только представьте, как все удачно сложилось!» Лидия Ленсия приехала из Рензита пару дней назад и именно на королевский сезон и едва только сошла с корабля, прямо на пристани из-за несчастного случая ударилась головой и напрочь забыла все, что было в ее жизни до этого. «Ничего. Все это поправимо». Все так же с улыбкой Спейер протянул мне руку. «Мы вправду видимся не впервые, и мне есть о чем вам рассказать. Предлагаю начать с совместного танца». «Ведь раньше вы так любили танцевать?» «Леди Эленси и сейчас любит танцевать, но исключительно с подходящими кавалерами». «Фабиан! Ну как же он не вовремя?» Я даже ответить Спейеру ничего не успела, да и сам он аж досадливо поморщился при появлении Фабиана. Причем эта досада была явно не из-за одной только сложившейся ситуации. Почему-то казалось, что Спиро относится к нему с неслабой неприязнью. Хотя чему тут удивляться?» Учитывая характер Фабиана и манеру общаться, тут даже количество недругов неудивительно. Тут удивительно, как он вообще мог умудриться дожить до стольких лет, и его так никто и не прибил. Но Спейер тут же вежливо произнес «В таком случае нет никаких опасений, подходящего кавалера леди Элентия как раз нашла», — снова протянул мне руку. «Вы как никогда правы», — с не менее вежливой улыбкой парировал Фабиан, тут же взял меня под локоть и повел в центр зала, где кружились пары. Естественно, в другой ситуации я бы воспротивилась, но сейчас, когда на нас было устремлено столько любопытствующих взглядов, невольно приходилось следовать этикету и, так сказать, держать лицо, что совершенно мне не мешало шепотом возмущаться. «Что вы себе позволяете?» «Я не давала согласия с вами танцевать, и у меня нет ни малейшего желания это делать. И вообще, вы же ушли за напитками!» «Ничего, переживете пока без напитков». Эта глобальда был тотально невозмутим. «Если вы от какой-то жажды умираете, это только от жажды вляпаться в неприятности. Но ведь этот лорд Спеер меня знает. Это реальная зацепка к моему прошлому». «Вот и отлично!» Фабиан и бровью не повел. С превеликим любопытством выслушаю, что же конкретно о вас знает. Помимо тех фактов, что по своему легкомыслию так запросто выдала ему не в меру разговорчивая тайла. Думаете, он солгал? На миг я даже растерялась, как-то такой вариант не приходил в голову. Но у меня и у самой сложилось стойкое впечатление, что я вижу его не в первый раз. А у меня не менее стойкое впечатление, что не стоит доверять вашим впечатлениям. Так уж позвольте, я сам с этим всем разберусь». «А если не позволю?» Мое терпение уже было на исходе. я сказал это чисто из вежливости, не более. Фабиан улыбнулся так невинно и в то же время с такой откровенной хитринкой в глазах, что невольно захотелось улыбнуться в ответ. Но я все равно не собиралась уступать. В любом случае необходимо поговорить с лордом Спейером. «Еще скажите, что наедине», усмехнулся Фабиан. Нагло взял меня за талию, привлекая к себе. Пришлось по инерции положить одну руку ему на плечо, а ладонь второй он сжал так крепко, словно опасался, что я вот-вот вырвусь. Что ж, леди Эленсия, ни на миг не сводил с меня довольного взгляда. Хоть вы вчера и готовы были отпихиваться руками и ногами от такой перспективы, но теперь уж деваться некуда. Ваш первый танец мой. Вы всегда такой наглый? Вообще я хотела выразиться куда невежливее, едва сдерживалась. А он в ответ прошептал, чуть наклонившись, словно по большому секрету. «Ну что вы, исключительно для вас стараюсь», и закружил меня в танце. «Вы вообще должны быть мне безмерно благодарны. Вы только посмотрите, как мужественно я взял это бремя на себя. Ведь вдруг бы танцевать вы и вовсе не умели. И какой конфуз бы вышел, если бы были в паре с другим». а я вас героически от этого спас. И хочется, с одной стороны, его стукнуть чем-нибудь, а с другой — засмеяться. Вот как так? Фабиан бесит просто неописуемо. Но вот сейчас эта улыбка, эти ехидные чертенята в глазах, и все это на фоне тепла его прикосновений, странной волнительности и изобилизости, да еще и приправлено в водоворотом плавного танца, пусть я ничего не помнила, но почему-то казалось, что никогда раньше я не танцевала с кем-либо, Кто вызывал бы у меня такие эмоции и ощущения. Но разве может один и тот же человек злить и одновременно привлекать? Но я старалась не показать, в какую растерянность меня приводит это противоречие, сохраняло спокойствие. Ваш героизм, лорд Фабиан, бесспорно феноменален, но в то же время граничит с абсурдом. Не вы ли жаждали от меня избавиться как можно скорее? А тут появилась реальная зацепка человек, который меня знает. И что же? Фабианг скептически загнул бровь. «По-вашему, я должен со слезами радости на глазах тут же вручать вас Пейру и, мол, разбирайтесь дальше сами? Нет уж, леди Эленсия, я слов на ветер не бросаю. Не раз уже говорил, что несу за вас ответственность. И как бы вам ни хотелось творить глупости, я не позволю». «Ну почему глупости-то?» Сохранять видимость спокойствия удавалось все труднее. Я и на бал этот шла лишь с одним намерением — найти кого-то из моего прошлого, и вот нашла. «Но вы сами же мешаете мне поговорить с ним!» «Да разве же я мешаю?» Фабиан притворно ужаснулся. «Вовсе нет. Мой долг лишь проследить, чтобы все прошло как положено. Так что, если вы настаиваете, вышлю завтра этому якобы знающему вас лорду приглашение. И когда он приедет, стоически выслушаю все, что он о вас знает. «Вообще-то я должна с ним говорить, а не вы», хмуро возразила я. «Как раз наоборот». Фабиан был непробиваем. «Вы наивная, неопытная и импульсивная, совершенно не разбираетесь в людях и не в состоянии здраво оценивать ситуацию». Ну все, мое терпение кончилось. При очередном па я со всей дури наступила ему на ногу. «О, еще и ужасно танцуете!» Он не остался в долгу, и сейчас его наглая улыбка вот совсем не умиляла. «Мне даже страшно представить, сколько еще ваших недостатков, пока остаются от меня сокрытыми. «Вы нарочно меня злите?» Уже не выдержала я. «Да», — ответил он, как само собой разумеющееся, да еще и совершенно невинным видом. Я даже растерялась. «Ну зачем?» Фабиан произнес неожиданной серьезностью. «Мне не скучно». Вот всего два слова, но будто бы в них было вложено множество всего затаенного, что он пока точно не хотел высказывать. И тут бы возмутиться надо, но чего то казалось, что со стороны Фабиана этой вправду была откровенность, столь редкая, что он и сам от себя не ожидал. Но, конечно, я не могла не отреагировать. Сначала вы назвали меня обузой, теперь, значит, я для вас что-то вроде развлечения. Можно и так сказать, смягчать эффект от своих слов он явно не собирался. Но вас должно волновать не то, как я воспринимаю, это лично мое дело. Постарайтесь сосредоточиться на более насущном. Наклонился к моему лицу ровно настолько, насколько вообще позволяли правила этикета и этого танца. Прошептал. «На том, что вас ждет дальше...» «И что же?» У меня от чего то аж в горле пересохло, и взволнованные мурашки мигом пробежали по спине. Фабиан хитро улыбнулся. «На том, что остаток бала я буду представлять вас потенциальным женихам, которых лично для вас отобрал». Очень надеюсь, что вы не сразу их распугаете своим дурным характером». Я тут же снова наступила ему на ногу, но он лишь рассмеялся. «Если вы вознамерились сделать меня калекой, только бы помешать моим планам, то напрасно. Я все равно выдам вас замуж, чего бы мне это ни стоило. В конце концов, это мой священный долг. И как опекуна, и как человека, радеющего за сохранность мира. А мир уж точно в опасности, когда столь буйное создание, как вы, не в брачных цепях. И пусть мне заранее жаль того несчастного, кому выпадет скромная доля укращать ваш несносный нрав, ну что уж тут поделаешь. В списке моих заветных желаний избавиться от Фабиана стояло вторым пунктом после «восстановить память». Но что-то ни то, ни другое не спешило исполняться. Зато Фабиан активно исполнял свою угрозу. Принялся меня представлять тем несчастным, один из которых наверняка станет моим мужем. Вот только сваха из него и вправду вышла никудышная. Да, он знакомил меня с вполне симпатичными и явно адекватными молодыми мужчинами. Да, некоторые из них очень заинтересовались мной. Это было видно невооруженным взглядом, даже мне, мало разбирающейся в мужчинах, в общем и в отношениях в частности. Но все сводничество Фабиана сводилось к тому, чтобы представить меня потенциальному жениху, дать минут пять нам побеседовать И все. Даже приглашение на танец категорически отклонял. Причем мне казалось, что у него неумолимо портится настроение, хотя до этого был в прекрасном расположении духа. Так и напрашивалось ехидное сравнение, что он как собака на сене. И, конечно, после всех подколов его неумолимого сарказма я не могла все это не прокомментировать. «Интересный у вас подход, лорд Фабиан?» Как бы, между прочим, сказала я, когда мы отдалились от очередного кавалера. Вы столько мне твердили о необходимости найти мужа, а сами даже толком познакомиться не даете с теми, кого вы же и отобрали. Или же это какие-то неведомые тонкости мужской психологии? А то пока у меня стойкое впечатление, что вы просто демонстрируете меня окружающим, как свою собственность, которую никому не отдадите. У вас расчет на вечное опекунство? Но Фабиан не дрогнул. Сразу видно, что вы совершенно не разбираетесь в отношениях между мужчиной и женщиной. Да, я вас, по сути, продемонстрировал возможным женихам. И уже сейчас ясно, кто именно заинтересован вами настолько, что обязательно приложит все усилия, чтобы продолжить знакомство. Пусть я знаю этих людей, считаю их достойными, но понятия не имею, как они ведут себя в отношениях. Ведь сам-то имею дело с ними в совсем иных сферах жизни. Магия, политика. И раз уж я обречен устроить вас в жизни, то и мужа должен выбрать идеального во всем. А на это все же нужно время. Сегодня я вас представил, а завтра часть из них непременно нагрянет с визитом. Вот и познакомитесь поближе. Естественно, в моем присутствии. «Простите, а в мою первую брачную ночь вы тоже будете нам свечку держать?» Не удержалась я. «Еще и высказывать моему новоиспеченному мужу, что он должен делать и как...» «Знаете, лорд Фабиан, для того, чтобы вам было, как вы выразились, не скучно, то займитесь лучше поисками не для меня, мужа, а для себя, супруги!» Фабиан ответить не успел. К нам подошли Лафар и Тайла. «А вы все ругаетесь», — с укором констатировала сестра Фабиана. «Эленси, бедняжка, совсем тебя этот тиран измучил. Пойдем прогуляемся», — подхватила меня под локоть. «Тайла!» — Фабиан нахмурился, но она лишь отмахнулась. Все, все, мы устали от мужского общества, дайте хоть ненадолго передохнуть. Едва мы отошли на достаточное расстояние, я тут же в сердцах выдала. Какой же он все-таки невыносимый! Он сложный, Тайла вздохнула. Но давай все же не будем о Фабиане. Кое-кто, хитро мне подмигнула, очень ждет с тобой встречи. Лорд Спейер, мигом догадалась я, он самый. Я же с ним побеседовала, когда мой брат Грубиян тебя увел танцевать. И, как я поняла, вас со Спиером связывало очень многое, выразительно глянула на меня. Но сама, понимаешь, подробностей я расспрашивать не стала, но он наверняка и сам тебе расскажет: Мы с ним договорились, что я приведу тебя на один из балкончиков, чтобы вы могли спокойно побеседовать без деспотичного надзора моего брата. И хотя, с одной стороны, кольнула настороженность после тех слов Фабиана, но с другой. Это же реальный шанс проверить, действительно ли Спейер знал меня раньше. Пока он единственная зацепка к моему забытому прошлому. Нельзя упускать такую возможность. Тайла оставила меня у резных дверей на балкон, но я пока не спешила заходить. И лишь когда туда прошла воркующая парочка, я последовала за ними. И вправду балкон оказался вовсе не уединенным, как я опасалась. Конечно, тут не было такой толпы, как в бальном зале, но все равно хватало прогуливающихся. Сам же Спейер ждал меня у самых перил подальше от других людей, но мы бы все равно оставались на виду у остальных, и это очень успокаивало. Только сейчас на контрасте я почувствовала, насколько же до этого в зале было душно, и тут будоражущая вечерняя прохлада казалась прямо блаженством, что только добавило расслабления. Так что к Спейеру я подошла спокойнее некуда. «Как я рад, что ты все же смогла вырваться из цепких лап этого грубияна!» Тихо произнес он и, тут же взяв меня за руку, коснулся губами тыльной стороны ладони. И я даже порадовалась, что я в перчатках. Почему-то совсем не хотелось ощущать его прикосновение. «А мы с вами на «ты»?» С сомнением уточнила я, осторожно свою руку забирая. Он тяжело вздохнул. «Эленсия, ты даже не представляешь, как мне сейчас сложно, но как при этом я и счастлив». «Я ведь уже опасался, что ты погибла, пытался тебя найти, но без толку. Проникновенно, глядя мне в глаза, прошептал. «Эленсия, ты ведь приехала не просто в столицу на сезон. Ты ко мне приехала!» «Да?» Забывчивость забывчивостью, но даже при отсутствии каких-либо воспоминаний мне все равно это показалось как минимум странным. «Именно так!» Спир печально улыбнулся. Мы с тобой уже давно влюблены друг в друга, и этот сезон должен был стать для нас поводом наконец-то вступить в брак. Видишь ли, до этого нам приходилось держать наши чувства в тайне, ведь сословно мы не равны. Твой род давно разорен, и мне стоило большого труда достать для тебя приглашение на королевский сезон, ведь здесь все в одинаковом положении, и я бы мог назвать тебя своей невестой, не опасаясь кривотолков. Что-то странная какая-то любовь, Без сезона он, значит, жениться на мне не мог, ибо я неровня. Да, все по этикету, конечно, но почему меня это так коробит? Хотя все же больше радует. Вот уж не думала, что найду в своем забытии плюс. Я не вышла замуж за Спейра. Он, конечно, симпатичный, явно знатный, но не вызывает у меня никаких романтичных порывов. По крайней мере, пока. Ты мне не веришь? Спросил он чуть нервно вглядываясь в меня так пристально, словно чуть ли не загипнотизировать хотел. Я не то чтобы не верю, я постаралась деликатно выкрутиться. Просто из-за отсутствия воспоминаний у меня в мыслях такой хаос, сложно отличать реальность от фантазий. Поймите, я сегодня, будто бы впервые в жизни вас вижу. Понимаю. Хмуро отведя взгляд, он снова вздохнул. Конечно, тебе нужно время, но есть кое-что. что может доказать тебе правдивость моих слов. И что же? Я мигом насторожилась. Мало ли вдруг он приверженец каких-нибудь радикальных мер, а-ля поцелуй любви тут же вернет тебе память. Знак наших чувств я подарил тебе кое-что. Спир по-прежнему не сводил с меня крайне внимательного взгляда. Небольшой артефакт в виде многолучевой звезды. Нет. Категоричное и вдобавок перемешанное с паникой «нет» Пробилась набатом в моих мыслях, прежде чем я по инерции коснулась бы своего кулона, скрытого сейчас тканью платья. И пусть я не понимала, чем именно вызвана эта странная уверенность, что нужно замалчивать, но в собственной интуиции все же не сомневалась. «Наверняка он есть где-то в твоих вещах», — продолжал Спеер. «Тебе нужно только поискать, и обязательно найдешь». И это не только докажет правдивость моих слов, более того, этот артефакт способен воссоздать прошлое. С его помощью я смогу вернуть тебе память. Да? Что-то звучало все сомнительнее. Едва этот артефакт окажется у меня, ты сразу вспомнишь, кто я, клянусь, его тут же на миг окутала искристая дымка. И ладно бы он мог лгать до этого на словах, но сейчас магическая клятва нерушимо подтверждала его искренность. И у меня даже мелькнул порыв все же заикнуться о кулоне, как к нам подошел лакей с подносом. Он и до этого появлялся на балконе, обходил остальные пары, и сейчас, когда добрался до нас, на подносе оставалось как раз два бокала с вином. Спеер тут же их взял, один протянул мне, улыбнулся. — За то, чтобы память вернулась к тебе как можно скорее. Сделал глоток. Я краем глаза огляделась. Остальные тоже пили вино, как ни в чем не бывало, так что опасаться все же нечего. Осторожно пригубила напиток. Голова закружилась так, словно какой-то великан оторвал балкон от дворца и запустил его в небо. Мир превратился в хаос смазанных пятен, и я бы точно упала на пол, но в тот же миг меня подхватили сильные мужские руки и знакомый бархатистый голос с остальными нотками — «И еще хоть раз приблизишься к ней, клянусь, очень об этом пожалеешь». Фабиан. Спеер мигом скрылся, но сейчас и не он был главной заботой. Эленсия едва стояла на ногах, уткнулась лицом к камзолу Фабиана. «Что было в бокалах?» Фабиан грозно глянул на лакея. «Барфийское вино, господин!» — пролепетал он. И вроде бы никакого магического воздействия на Эленсии пока не ощущалось, Но разве возможен такой эффект именно от вина? Неужто до этого она ни разу его не пила? Слышал, конечно, что на особо чувствительных Бафийская производит воистину сногсшибательный эффект, но не до такой же степени. Так что наверняка тут замешана магия, и без сомнений Спир нарочно все подстроил, чтобы воспользоваться ситуацией. «Если вы опять потащите меня танцевать, то я категорически против», — пробормотала Ленси. Похоже, сознание у нее уже основательно затуманилось. «Если я тебя куда-то сейчас и потащу, то исключительно домой», — тихо ответил Фабиан. «Давай постараемся осторожно покинуть бал, не вызывая при этом лишнего внимания. А то и так присутствующие на балконе с любопытством на них поглядывали. Со стороны-то выглядело, будто парочка в наглую при всех обнимается». «И снова вы ко мне на «ты». Какой же вы непостоянный». Эленсия хоть и смогла, уже стоять сама, но, казалось, вот-вот пошатнется. Полностью затянутые серой пеленой глаза ясно выдавали, насколько она сейчас не соображает. Что ж, домой так домой. Кто я такая, чтобы спорить с главным тираном империи? Хотя так хочется поспорить. Кто бы сомневался? Усмехнулся Фабиан, взяв Эленсию под руку. Значит так, спокойно погидаем балкон, спокойно пересекаем бальный зал. и также спокойно добираемся до экипажа. Нам сейчас главное — не привлекать внимание». «Ну нет», — воспротивилась она. «Наоборот, я тут неожиданно поняла, как ты прав. Мне срочно нужно знакомиться с женихами. Я прямо жажду мужского внимания». «Все мое внимание тебе», — Фабиан вывел ее обратно в зал. «Ты? Это неинтересно», — буркнула Эленсия, но хотя бы вырываться не пыталась. «И чем же я неинтересен?» — повел ее вдоль окон, подальше от основного скопления народа. «Тем, что ты бесчувственный зануда. И это я еще мягко выразилась. Вот и гадай теперь, она просто мелит чушь или так вырывается то, что она на самом деле думает. В любом случае самолюбие кольнуло. Неинтересен он, видите ли». «А куда делся Спеер?» — спохватилась Элентия, огляделась. Он такой милый и любезный, мне очень нужно с ним пообщаться наедине. Прости, милая моя, но если с кем-то ты и будешь общаться наедине, то исключительно со мной. Едва сдержал раздражение, ведь угадал таки. На лицо не только затуманенное до за сознание, но еще и приворотные чары. Ну нет, возмутилась Эленсия, с тобой и наедине? Да нам даже поговорить не о чем. Почему же, есть замечательная тема, как следует вести себя на балу юной леди. у которой дурость и упрямство явно преобладают над всем остальным. Какого демона ты вообще пошла на этот балкон? Пусть и понимал, что пока Эленсия в таком состоянии, нет смысла у нее ничего спрашивать, но не удержался. Благо, хоть двери бального зала уже были совсем близко. На балкон? Она даже попыталась задуматься без толку. «А что за балкон?» Состояние ухудшалось с каждой минутой. «А где Спеер? Мне очень к нему надо». «Давай его найдем!» «И я его сам потом найду», процедил Фабиан сквозь зубы, при первой же возможности добраться до этого гада и по стене размазать. Наверняка подлец вознамерился скомпрометировать Эленсию сегодня, рассчитывая, что так заполучит себе одаренную невесту. А она по своей глупой наивности так запросто в его сети попалась. Церемоний услужливо открыл перед ними двери бального зала. И тут же позади окликнули. «Фабиан, неужели уже уходишь?» «Этого только не хватало. Сам император, чтоб его...» «Ваше Величество!» Фабиан поприветствовал его кивком. Все-таки высокое положение позволяло ему обходиться без традиционного поклона и не менее традиционного «Ваше Императорское Величество». «Да, к сожалению, мы уже уходим, хоть бал и безмерно чудесен, но моя спутница немного утомилась, и я просто обязан сопроводить леди к экипажу». К преогромному счастью, Ленсия пока не ляпнула никакой глупости, даже в реверансе приселов, вполне грациозно. Но наверняка это лишь вопрос времени, смесь вина и магии обязательно заставит ее что-нибудь эдакое вытворить и взболкнуть. «И снова ты с новой спутницей?» Император Майлин с усмешкой покачал головой. «Фабиан, Фабиан, ты же понимаешь, что ты не вправе так поступать?» Началось. Как же Майлин любит всевозможные провокации. Магов с каждым днем становится все меньше, как бы, между прочим, продолжал он, и первейшая обязанность каждого передавать свою силу по наследству. «Это уже не личное дело, это вопрос государственной важности. А ты что-то все не женишься и не женишься». Аленсия тут же выдала со смешком. «Полковник Петренко никогда не женился, сколько бы об этом ни просили его дети!» Фабиан чуть не выругался сквозь зубы. «Понятное дело, Ленсия себя сейчас вообще не контролирует, вот и несет какую-то бессмыслицу. Но как это императору объяснить?» «О, юная леди, похоже, в не самом лучшем состоянии!» усмехнулся Майлин, все это время вполне бесцеремонно рассматривая ее. Первый балл очень переволновалась, так что ничего удивительного, но лучше ей поскорее удалиться. Но император хоть и явно понял намек, но не спешил их отпускать. «Кстати, почему ты ее даже не представил? И с кем она здесь?» «Так понятно. Старый развратник уже глаз положил. Нет уж. Пусть берет свой глаз и обратно вставляет в глазницу, Эленсию Майлин и пальцем не тронет». Но внешне Фабиан никак не выдал всклыкнувшейся злости, ответил вполне спокойно. Леди Ленсия здесь со мной». «И пусть я здесь», тут же философски пробормотала она, «но как же мы бескрайно далеки». «Да, она моя дальняя родственница», выкрутился Фабиан, «очень дальняя». «Приехала в столицу на сезон, и я, как опекун в своем роде, несу над ней ответственность». «И мы срочно ищем мне жениха, чтобы поскорее от меня избавиться». «А то лорд Фабиан уже так устал нести эту ответственность, так устал, но все несет и несет». И ведь смотрел на него с искренним сочувствием. «О, даже так?» – Майлин засмеялся. «Какое у юной леди своеобразное чувство юмора!» «Очень своеобразное!» «Щедро сдобренное вином, магическим внушением и приворотной магией!» «Что ж, леди Эленсия!» – император взял ее за руку. «Добро пожаловать на сезон!» «Я сам лично буду рад видеть вас на каждом балу». Выразительный взгляд с красноречивым намеком. «И с нетерпением жду возможности пообщаться с вами поближе в скором времени». «Жди, сколько влезет. Все равно не получишь». «И кто вообще придумал такой закон, по которому нельзя бить императоров, даже если очень хочется?» «Доброй ночи, Ваше Величество». Фабиан уже не стал дожидаться положенного позволения. Но Майлин и не задержал их. И стоило выйти в коридор, Эленсия тут же прошептала. «Если этот тип из твоего списка тех, кому ты намерен стучить в мою руку сердце и прочие части тела, то сразу его вычеркивай. Он мне нравится даже меньше, чем ты. Ты, как всегда, мила», — мрачно усмехнулся Фабиан. «Не переживай, императора точно нет в списке, и даже не потому, что он женат. Все, идем, пока ты неадекватная моя, еще что-нибудь не натворила». До корита добрались без проблем. Хотя и Эленсия и порывалась эти проблемы создать. «Ну, нет. Я не могу пока уходить», — противилась она. «Мне срочно нужно проверить, какой будет звук, если со всей силы треснуть напольной вазой по нагруднику вон того здоровенного стражника у парадного входа». «Этот звук будет слишком нецензурный для ушей юной леди, сколь бы безумной она ни была в данный момент». Фабиан упорно ввел ее вниз по мраморной лестнице прямиком к ждущей их карете. «Я уже говорила сегодня, какой ты невыносимый зануда!» — насупилась она. «С тобой просто безумно скучно!» Едва не споткнулась на ступеньке. «А вот Спеер бы наверняка меня поддержал!» «Да, конечно, бы поддержал и еще много чего с тобой сделал, но на эту тему мы завтра поговорим!» Эленция все же вырвалась из его хватки, даже отошла на пару ступеней вверх. «Я не хочу с тобой завтра разговаривать, завтра ты будешь стыдить меня и насмехаться надо мной!» «Буду!» – он мило ей в ответ улыбнулся. «И ты даже не представляешь, с каким удовольствием! Мои потрепанные нервы жаждут сатисфакции!» «Ну вот, скучный!» – она принялась загибать пальцы. «Зануда, еще и злой, к тому же...» Она посмотрела на оставшиеся незагнутыми пальцы, задумчиво ими пошевелила. «Это же сколько еще эпитетов тебе можно придумать! Давай уж потом этим займемся!» Фабиан деликатно взял ее под локоть, довел таки до кареты, открыл дверцу. Опасался, что придется сначала уговаривать, а потом и силком запихивать, но нет. Эленсия села сама, да еще и смиренно сложила руки на коленях. «Из чего вдруг такая покладистость?» — мигом заподозрил неладное он, садясь напротив. «Ясно же, что за туманенность ее сознания все прогрессирует». «Ни с чего!» — самым невиннейшим видом отозвалась она. «Это я тебя так задабриваю, чтобы ты завтра от меня отстал, еще даже не успев пристать». «Э, нет», — Фабиан откинулся на спинку сиденья. «У меня завтра на тебя большие планы. Повезу тебя в городской парк, назначу там пару встреч твоим кавалерам». «А сам будешь в сидеть и бдеть?» Она прыснула в кулачок. «Или нет, нет». Нависнешь, как коршу над нами, чтобы заклевывать при малейшей провинности. Между прочим, я уже достаточно взрослая, чтобы общаться с людьми самостоятельно». «Вон, ты уже со спиером наобщалась», — мрачно возразил Фабиан. «А он милый», — Эленсия расплылась в улыбке, но тут же нахмурилась. «Только кого-то мне напоминает ты образ такой, такой въевшийся в сознание, как будто в роковой какой-то момент». Но тут же ее попытка сознательности кончилась. «А завтра Спеер будет?» «Нет, он не будет ни завтра, ни послезавтра, вообще никогда. Даже если приползет слезно просить твоей руки, получит только пинок под зад в лучшем случае». «А почему?» — ленси изумилась. В таком состоянии все ее эмоции были гипертрофированы. «Ты же сам хочешь поскорее от меня отделаться». «Да, хочу». но при этом я должен обеспечить твое будущее, а не отдавать в пользование первому встречному мерзавцу. Завтра наверняка с утра пораньше уже придут послания с просьбой о визите от лица тех, с кем я тебя сегодня познакомил. Выберу самых подходящих, устрою вам встречу в парке, завтра-то ты будешь уже вполне адекватная. А какая разница? Она пожала плечами. Я тебе все равно не такая, не такая, не нравлюсь. С адекватной тобой все же меньше проблем». Она мигом насупилась и демонстративно молчала остаток пути, хотя явно это ей стоило большого труда. И к тому моменту, как карета остановилась, Фабиан уже расслабился. Да, только главное представление было еще впереди. Эленсия вышла из кареты, сделала пару шагов по направлению к особняку, не дожидаясь Фабиана, и вдруг резко замерла посреди гравийной дорожки. «Если ты уже успела заблудиться, вход вон там». Со снисходительной усмешкой произнес Фабиан, неотрывно наблюдая за ней. «Ты? Негодяй и подлец!» Отчеканила она, не оборачиваясь. «Какой чудесный вечер! Уже который раз узнаю о себе что-то новое. Даже любопытно стало, что еще выдаст ее затуманенное сейчас сознание. Но ты уж хотя бы проясни, чем я успел опять вдруг впасть в немилость». Не скажу, что я была лучшего о тебе мнения, но ты и плохое мнение умудрился испортить еще больше. А уж какое искреннее возмущение в голосе. Пропали твои наведенные чары. Я вспомнила о нашем споре. И ведь наверняка у тебя хватит наглости теперь утверждать, что мой выигрыш не засчитан. У нас абсолютно честная ничья. С самым невозмутимым видом Фабиан развел руками. Учитывая, в каком ты сейчас состоянии, любая твоя реакция под сомнением. так что уж извини, наш спор провалился. Итоги аннулированы. Хотя я, конечно, в полном праве обвинить тебя в намеренном срыве нашего договора и требовать компенсацию. И с каким бы удовольствием я бы дала эту компенсацию?» Она мило улыбнулась ему в ответ. «Чем-нибудь не в меру тяжелым по затылку. Но что-то есть подозрение, что твою непомерную спесь не сбить даже прицельным падением рояля». «Так ты еще и кровожадная!» – засмеялся Фабиан. «Слушай, мне уже страшно жить с тобой под одной крышей». «А в чем проблема?» – мигом ухватилась за это Эленсия. «Кто-то из нас просто должен съехать отсюда. Так и быть, это буду я». «Ага, как же?» – он усмехнулся, подходя ближе. «Нет уж, милая, если ты куда-то отсюда и съедешь, то только прямиком к новоиспеченному мужу». «Мне кажется, кто-то явно путает такие понятия, как опекунство и плен». С вызовом парировала она. Даже на цыпочке поднялась плутовка. На голову меньше его ростом, а еще и пытается при этом смотреть на него свысока. «Можешь и так считать?» Фабиа остановился, не доходя всего полшага. «Учитывая твою склонность влипать в неприятности, никуда ты от моего тотального контроля не денешься. Можешь сколько угодно возмущаться и скандалить. Обить? Мигом заинтересовалась Эленсия. «Что?» Тяжести об твою голову. Это куда интереснее, чем возмущаться. И наверняка эффективнее. Нет, ну как у нее это получается? Пусть она не в себе, но говорит всерьез, и при этом каждым словом, каждым взглядом, каждым движением дразнит так, что вот схватить бы ее сейчас, целовать до ума умопомрачения. И она же сначала будет пытаться вырваться, стучать кулачком по его плечу, но вдруг сдастся, обмякнет в его руках такая податливая, Послушная, все. Хватит! Слишком заманчивые образы! Постарался все же взять себя в руки, ответил со снисходительной улыбкой. Давай уж как-нибудь обойдемся без рукоприкладства, все равно ничего у тебя не получится. Если ты вдруг не заметила, я тебе сильнее. Ха! Она дерзко вздернула подбородок. Сильнее, только физически, но это ничто по сравнению с магией. О, да! У нас тут великий маг вдруг нарисовался! развеселился Фабиан. «Мне уже начинать бояться?» «Совершенно неуместная ирония и полное отсутствие чувства самосохранения. Пусть так в эпитафии тебе и напишут о причине смерти!» Эленсия резко хлопнула ладонями. Вмиг во все стороны рванула искристая волна убойной силы, расцветив ночь множеством красок. Фабиан едва успел погасить этот выплеск, но и то отдала откатам неслабо. «Это же настолько мощный у нее дар!» «И чтоб ты знал, я много чего умею. Я идеально обученный маг, готовый к любым превратностям судьбы», высокомерно выдала она, при этом пошатнулась и едва устояла на ногах. «Знаешь, что идеально обученная ты моя? Давай-ка уже спать, пока ты на землю не свалилась», Фабиан взял ее за руку. «А то еще цветы на клумбе помнешь». «Какие-то цветы на клумбе тебе важнее живого человека?» возмутилась она. Очевидно, Чарльз Пейра доканывали ее все больше. Если не уложить спать в ближайшее же время, точно что-то вытворит. «От них уж точно меньше проблем», — парировал Фабиан, открывая парадные двери. «Все, шагом марш наверх!» И с преогромной радостью лишь бы только от тебя подальше. Но даже отойти не успела, как опять пошатнулась. Фабиан тут же подхватил ее на руки. «Если я начну возмущаться и требовать, чтобы ты меня отпустил...» «Ты, грубиян, такой попросту разожмешь руки, и я шлепнусь на пол, да?» Опасливо уточнила Эленсия. «Именно так!» Он невозмутимо улыбнулся, поднимаясь по ступеням главной лестницы на второй этаж. «А я потом, Тайли, на тебя пожалуюсь, и вашему сердобольному старичку-целителю тоже, что вместо того, чтобы способствовать моему скорейшему выздоровлению, холить или лелеять, ты меня с лестницы скидываешь». а я отвечу, что кое-кто напился на балу до коты, вот и несет всякий бред», — хитро парировал Фабиан. «А тебе все равно, никто не поверит», — не менее хитро улыбнулась она. «Потому что я — милая, добропорядочная девушка, а ты — гадкий подлец и развратник». «Развратник?» — со смешком уточнил Фабиан, ставя ее на ноги уже в полутемном коридоре. «И еще какой! И любовниц у тебя полгорода, и меняешь ты их, как перчатки». «И жениться ты не собираешься исключительно потому, что попросту не способен сосредоточить свое внимание на какой-то одной женщине. А если бы даже и женился, то изменял бы жене направо и налево». «И что?» — он и бровью не повел. «Как это и что?» — Эленсия даже ахнула. «А как же нерушимые ценности верности и чести? А как же...» Споткнулась на ковре буквально на ровном месте. Благо Фабиан стоял совсем рядом, успел словить. Но вместо того, чтобы тут же, с ярым возмущением высвободиться из его объятий, Эленсия вдруг еще больше прильнула к нему, обвела шею руками. «Знаешь, мне ужасно любопытно». Что же, никак не мог наскрести здравого смысла, чтобы отстранить от себя эту несоображающую сейчас сумасбродную девчонку. «Каково это? Ты каков?» – прошептала она, блаженно прикрыв глаза. Почему-то уже от одного твоего присутствия каждый раз аж мурашки по коже бегают, и внутри словно бы что-то отзывается на уровне инстинктов, понимаешь? Первобытное что-то. Вот мы, люди, как бы цивилизованные вроде существа, а все равно физически многое не можем в себе контролировать. Скажи, ты желаешь меня? Ну вот хоть чуточку. Едва зубами не заскрипел. Что вообще это маленькое бестие? с ним творит, сама того не понимая. Еще и на цыпочки приподнялась и чуть запрокинула голову, словно так и подставляясь для поцелуя. «Один поцелуй на ночь, и я смиренно пойду спать, Фабиан». «Правда, правда?» Шумно перевел дыхание. «Ленсия, ты хоть понимаешь, насколько ты не в себе сейчас?» «Конечно, понимаю. Только не в себе можно так желать твоих поцелуев», — сбивчиво пробормотала она. «Но разве же это так важно?» «Неужели тебе не хочется?» Фабиан тихо выругался, прошептал порывисто. «Так, все, малышка, не искушай». На миг, чуть сжав ее плечи, все-таки силком заставил себя отстранить Эленсию. Даже на шаг назад отступил. Она смотрела на него с искренней обидой. «А ведь это была твоя единственная возможность. Первая и последняя. Потом еще жалеть будешь, что не воспользовался моим состоянием и не целовал». Фабиан взял ее за подбородок, Хоть и произнес тихо, но у нее аж дыхание перехватило. «Я буду тебя целовать, Элентия. И целовать так, как никто никогда до меня не целовал и не будет после. Но не сейчас. Никогда ты в таком состоянии ничего не соображаешь, себя не контролируешь, и сама на все готова из-за действия приворотной магии. В моем нормальном состоянии тебе точно ничто не светит. Так что свой первый и последний шанс ты безвозвратно упустил». она гордо отвернулась и подойдя к двери дернула ручку еще раз и еще раз но без толку там моя спальня с усмешкой напомнил Фабиан. я конечно ценю твой энтузиазм но в моей кровати ты окажешься все же не сегодня на ее щеках в миг вспыхнул красноречивый румянец но она ничего не сказала прошла дальше до своей двери и открыв скрылась в комнате Но и пара секунд не прошло, как возмущенная Ленция снова вылетела в коридор. «А знаешь, что тебя так бесит, Фабиан?» Подойдя к нему, ткнула в него пальцем, словно убить этим хотела. «Бесит, но ты и сам этого не понимаешь!» «И что же?» — улыбнулся Фабиан. «Нет, ну как она умудряется даже разгневанная быть настолько притягательной?» Глаза пылают, дыхание прерывистое. «То, что ты весь из себя такой состоявшийся самоуверенный мужчина, не знающий отказов. Ты все привык контролировать, во всем устанавливать свои правила. А тут в твоей жизни появляется какая-то девчонка, без рода, без племени, и с ней ничего не срабатывает. Ты не можешь меня контролировать, Фабиан. Не можешь навязывать мне свои правила. И вот это тебя бесит. Быть может, впервые в жизни ты встретил достойного себе соперника. Я же вижу, ты смотришь на меня, как голодный хищник. «Но при этом я для тебя совершенно недосягаема». «Ты так в этом уверена?» Он мрачно усмехнулся. «Прости, если разочарую, буйная это моя, но я всегда получаю желаемое. И пожелай я тебя, ты будешь моей. Когда я захочу и сколько я захочу». «Как-то это слегка расходится с твоей навязчивой идеей поскорее выдать меня замуж», — язвительно парировала она. «А как твое замужество мне помешает?» Фабиан наклонился к ее лицу. Прошептал, едва не касаясь губами губ. «Не бросай мне вызов, малышка. Ты однозначно проиграешь, хоть и к нашему обоюдному удовольствию». Она ничего не ответила. Качнулась в сторону, едва успел ее подхватить. Все. Магия выходит, окончательно ее добила. Эленсия потеряла сознание. Фабиан бережно отнес ее в спальню, опустил на кровать. Смотрел неотрывно. А ведь утром она мало что вспомнит, и уж точно сама не понимает, каких демонов будет в его душе. Для ее же блага нужно как можно скорее выдать ее замуж, пока ситуация и вправду не вышла из-под контроля.